Глава 16. Ваш личный сайт и его продвижение. Сайт или ваша страничка в интернете на сегодняшний день – это почти обязательная составляющая рекламы. а сайте могут не думать профессионалы, имеющие наработанное годами портфолио и сложившийся круг клиентов. А новичку пренебрегать этим способом рекламы нельзя ни в коем случае. В студенческие годы я немного увлекалась дизайном сайтов. В качестве тренировки я сделала простенький сайт, на котором разместила четыре свои курсовые работы по дизайну интерьера. Каково же было мое удивление, когда некоторое время спустя позвонили мои первые клиенты со словами «Мы нашли вас в интернете». Оказалось, что поисковые системы автоматически проиндексировали мой сайт. Позднее я поняла, что, наверное, была одним из первых дизайнеров интерьера в Латвии, у кого появилась персональная страничка. Наверное, ни для кого не секрет, что жизнь постепенно перемещается во всемирную паутину. Интернет является неисчерпаемым кладезем информации, и все больше людей это понимают. Особенно хорошо знают это те, кто имеет отношение к бизнесу, ведь в бизнесе от информации зависит буквально все. Сведения о товарах и услугах все чаще ищут именно в сети, а не как раньше через справочное бюро или каталог. Поэтому если вы хотите, чтобы клиенты вас нашли, вы должны быть представлены в интернете. Создание сайта. Каким же должен быть сайт дизайнера интерьера? Ваш сайт может быть сухой визиткой, где показаны только ваши координаты. Может содержать ваше портфолио в электронном виде, а может быть и полноценным порталом о дизайне, с вашим блогом, рассказом о себе и своей работе, с вашим подробным резюме и перечислением всех регалий. В принципе, чем больше информации о вас, тем лучше. Нужно только следить, чтобы второстепенная информация не заслонила важную. Один из главных способов сделать сайт более привлекательным как для посетителей и потенциальных клиентов, так и для поисковых роботов – разместить на нем интересные оригинальные тексты. Оригинальный – это значит не скопированный из просторов интернета, а написанный вами либо специально для вас. Если природа наделила вас даром слова, что ж, вам повезло, используйте это. Если нет, можно обратиться к специалистам, которые, как они утверждают, могут написать текст на любую заданную тему. Если честно, я к этим людям отношусь с известной долей скептицизма, так как очень часто сталкивалась с несуразными и откровенно смешными статьями. Однако в любом деле есть профессионалы и дилетанты, и ваша задача состоит в том, чтобы тексты для вас писали настоящие профи. Кроме того, сайт должен быть понятным пользователю. Об этом тоже сказано очень много, и я назову лишь самые важные моменты. Человек должен легко ориентироваться на с т р а н и ц е Для этого кнопки нужно сделать заметными, название разделов – внятными, структуру сайта – понятной. Потенциальный клиент не должен тратить время на поиск того, как с вами связаться. Контактная информация должна быть легко доступна и располагаться в очевидном месте, например, под хорошо заметной кнопкой «Контакты». Основное, что вы должны показать, если ваш сайт посвящен дизайну интерьера – картинки. Это могут быть визуализации или фотореализованных проектов, если такие у вас уже есть. Последний, безусловно, предпочтительней. Многие потенциальные заказчики боятся, что дизайнер будет им показывать веселые картинки, которые они по тем или иным причинам не смогут воплотить в жизнь. Фотографии реализованных объектов как раз доказывают, что воплощение вполне реально и возможно. Сайт не должен быть перегруженным или слишком сложным или слишком ярким. Поскольку вы показываете интерьеры, главными должны быть именно они. Задача дизайна самого сайта – служить достойным фоном для ваших работ. Вообще проблема противоборства в и з у а л и з а ц и и и ф о т о г р а ф и и реализованных объектов очень существенна. Новичку, понятное дело, негде взять фото, у него реализованных объектов просто нет. Но когда видишь в портфолио дизайнера с большим стажем работы только визуализации, невольно начинаешь задавать себе вопросы. Хотя, конечно, сейчас визуализаторы настолько приблизились к фотореализму, что не всегда есть возможность отличить, что же на картинке – реальность или ее виртуальное изображение. Главное золотое правило создания собственного сайта – лучше и меньше, но лучше. Один мой рижский коллега несколько лет назад запустил свой сайт. На нем было два объекта, зато оба уже были реализованы, а снимки сделаны профессиональным фотографом. Потом проектов стало три, потом четыре. Безусловно, коллега, будучи практикующим дизайнером, работает с гораздо большим количеством объектов, и в и з у а л и з а ц и и у него тоже есть. Но он предпочитает, чтобы о нем судили по его действительно лучшим работам. Сейчас на его сайте шесть объектов. Судя по всему, эта стратегия работает. Между прочим, на эти грабли наступают многие молодые дизайнеры. Им кажется, что чем больше материала они покажут, тем в более выгодном свете предстанут, дадут понять, что у них большой опыт и они многое умеют. Но я придерживаюсь мнения, что важнее всего все-таки качество портфолио, а не количество работ в нем. Именно поэтому я рекомендую по возможности делегировать съемку реализованных объектов профессиональным фотографам. Мы еще поговорим об этом в главе 41. Профессиональная фотосъемка всегда будет выглядеть лучше, чем фото, сделанное на телефон или цифровую мыльницу. Этим имеет смысл воспользоваться. Хочу отдельно остановиться и на самом процессе изготовления сайта. Многие дизайнеры интерьера почему-то думают, кто-то оправданно, а кто-то нет, что они сами могут придумать и сделать себе сайт. А специалист им для этого не нужен. Они ведь дизайнеры. Но мое личное мнение по этому вопросу неизменно. Каждый должен заниматься своим делом. В каждой работе есть масса нюансов, которые не всегда понятны и очевидны для стороннего человека. Было бы смешно предположить, что веб-дизайнер может хорошо спроектировать интерьер. И не стоит думать, что обратная ситуация менее комична. Сайт может сделать практически любой человек, но хороший сайт должен делать специалист. А разница между просто сайтом и хорошим сайтом может быть не очевидна для владельца, но весьма показательна с точки зрения бизнеса. Свой первый сайт, как я уже упоминала ранее, я сделала сама, просто из интереса. Он прекрасно работал в течение трех лет, исправно приводя мне клиентов. Но в один прекрасный момент я поняла, что появился диссонанс между моими услугами и теми клиентами, которых привлекал мой сайт. Я уже делала крупные коммерческие объекты, частные дома, элитные квартиры, соответственно, стоимость моих услуг была высока. А с сайта приходили потенциальные клиенты с небольшими квартирами. Мои цены их просто ужасали. К тому моменту у меня уже полным ходом шла работа над новой домашней страничкой, но она затянулась почти на год. Я успела сменить три компании разработчиков. А когда был запущен новый вариант сайта, что-то неуловимо изменилось. Мне стали звонить потенциальные клиенты с гораздо более интересными объектами, а мои цены их не только не смущали. Зачастую я даже слышала такой комментарий, что ж, совсем недорого. Я не могу вывести какую-то жесткую закономерность, что если сайт выглядит вот так-то и так-то, то он обязательно привлечет более солидных клиентов. Но для меня связь между внешним видом, качеством домашней страницы и успехом бизнеса несомненно. Есть еще одно соображение, почему я рекомендую при первой же возможности обратиться к профессионалам в разработке сайта. Это даст вам неоценимый опыт. Вы будете находиться в положении клиента-дизайнера. Вы почувствуете все страхи и тревоги ваших заказчиков. Вам станет понятен их образ мысли. Это само по себе огромная ценность. Продвижение. Теперь поговорим о продвижении вашего сайта в интернете. Самое главное, он должен быть дружественным для поисковых роботов. Это значит, что поисковые системы, такие как Google и Яндекс, должны легко выходить на ваш сайт в случае, если пользователь ищет специалиста вашего профиля О том, как именно этого добиться, написано масса книг и статей Вы можете поискать информацию в сети или довериться профессиональной команде, которая оптимизирует ваш сайт под запросы поисковых систем Сфера деятельности, которая занимается такой оптимизацией, называется SEO Search Engine Optimization В этой аудиокниге я, конечно, не смогу рассказать все об использовании SEO частным п р е д п р и н и м а т е л я м каковым является дизайнер интерьера. Что же можно быстро изучить и что надо знать? Знать надо основные термины и основные механизмы в этой области, чтобы вас не могли легко обмануть подрядчики. В данном случае это программисты и копирайтеры-фрилансеры или даже компании, специализирующиеся на оказании услуг оптимизации, если вы уже большие и можете себе это позволить. С поисковыми системами мы сталкиваемся каждый день в интернете. Когда мы ищем какую-то информацию, мы вводим в поисковую строку «Яндекс» или и Google, интересующие нас ключевые слова. Кому-то нужны сведения о дизайне интерьера, кому-то о дизайне туалета, строительстве загородного дома, устройстве двигателя самолета, а кому-то эротические фото. Поисковые системы подыскивают что-то, соответствующее запросу пользователя. Технологии SEO начинают интересовать нас с практической точки зрения в тот момент, когда у нас возникает желание поймать через поисковики тех пользователей, которые ищут что-то, относящееся к нашей деятельности. Чтобы не говорить слишком много слов, мы, дизайнеры интерьера, хотим, чтобы пользователь, который интересуется таким дизайном, попал к нам на сайт, а мы могли бы продать ему свои услуги. Слова «дизайн интерьера» относятся к так называемым высокочастотным запросам, тем, которые огромное количество пользователей делает много и часто, каждый день. Поисковые системы, как известно, выдают результат страницами, как правило, по 10 ссылок на сайты на каждой странице, 1 е р й в й т й и так далее. И задача SEO, как эту оптимизацию понимают массы, обеспечить появление сайта в этой самой верхней части выдачи. Впрочем, в действительности идея о том, что SEO — это борьба за позиции в поисковых системах, заблуждение, хотя и распространенное. На самом деле вы же не получаете деньги непосредственно от того, что ваш сайт находится на какой-то там позиции в выдаче Google. Вы торгуете своими услугами, и ваша задача как предпринимателя состоит в том, чтобы к вам на сайт пришли люди, которые купят у вас услугу. От позиции самой по себе толку, в общем-то, никакого. Например, если к вам на сайт придет человек, нашедший вас по запросу дизайн интерьера, не спешите этому радоваться. Совершенно не исключено, что он пришел посмотреть бесплатные фотографии интерьеров, чтобы самостоятельно обустроить свою квартиру. А может быть, он ищет информацию о том, как ему самому стать дизайнером интерьера, просто он такой запрос ввел. А может быть, он хотел узнать, как обманывает его дизайнер интерьера, и ничего, кроме такого простого запроса, ему в голову не пришло. Во всех этих случаях человек у вас ничего не закажет, даже если ваш сайт будет по этому запросу выдаваться поисковыми системами одним из первых. А запрос д и з а й н интерьера встанет вам в громадные деньги. Почему? Вспомним, что дизайн интерьера – один из высокочастотных запросов. Многие предприниматели хотят по нему продвинуться, допустим, в первую десятку выдачи поисковых машин. Большой спрос означает высокую конкуренцию за верхние позиции по запросу. А где большая конкуренция, там большие затраты, и там переход посетителя по запросу именно к вам стоит дорого. Продвинуться по простому высокочастотному коммерческому запросу типа дизайн интерьера, дизайнер интерьера, декор, ландшафтный дизайн на первые позиции поисковой выдачи почти невозможно. А если вам это и удастся, то доходы от вашей работы не покроют затраты. Поисковая оптимизация — это работа над тем, чтобы сайт выглядел с точки зрения поисковой машины соответствующим требованиям, интересам пользователя, который ввел такой запрос. Поисковая оптимизация состоит из внутренней и внешней. Внутренняя оптимизация – это важная часть работы с сайтом, без которой двигаться дальше абсолютно бессмысленно. Идеально, конечно, если вы, еще только создавая сайт, задумываетесь о том, как его смогут найти клиенты, но работы можно производить и позже. Внутренняя оптимизация сайта проводится в двух направлениях. Это работа с тем, что вы видите на сайте, и с тем, что вы не видите. Первое — создание подходящих текстов и заголовков. Они должны создавать у поисковых машин впечатление, что тут говорится о том самом, именно о том, зачем пользователь пришел в поисковик. Слова, содержащиеся в запросе, должны быть на сайте, в его текстах и заголовках в достаточном количестве. Поисковик оценивает заголовки как более важный элемент страницы, чем текст. д о с т а т о ч н о это тонкий момент. Поисковики хорошо научились видеть случаи, когда правильных слов на сайте больше, чем нужно для людей, которые смотрят сайт. И перебор с количеством ключевых слов приводит к тому, что поисковый робот понимает, над сайтом специально поработали, чтобы его, поисковик, обмануть. За это положение сайта в выдаче вполне может быть скорректировано в неприятную для владельца сторону. Вторая часть внутренней оптимизации – работа с тем, что вы на сайте не видите или видите плохо. Это некоторые описания страниц в коде в языке HTML – вставки, которые говорят поисковым машинам, о чем страница, какая у нее тема и какие на ней есть важные ключевые слова. Частично они показаны на страницах сайта. Например, это так называемый тег-тайтл, видный в старых браузерах на синей полосе в самом верху окна. Частично нет, и тогда их видит только поисковая система. И вторая часть внутренней оптимизации, так называемая перелинковка. Весь интернет, по сути, состоит из страниц и ссылок между ними. И на вашем сайте есть много ссылок с одних страниц на другие. Так вот, поработать над перелинковкой сайта значит расставить ссылки на сайте непроизвольно, а таким образом, чтобы это нравилось поисковым системам. То, как расставлены ссылки внутри сайта, влияет на восприятие вашего сайта поисковой системой при обработке различных запросов. Теперь о внешней оптимизации. Обычно имеется в виду покупка ссылок на сайт с других ресурсов. Чтобы стало понятно, почему речь идет о покупке ссылок и вообще, нужно это или не нужно, объясню вот что. Для поисковой системы важно, кто снаружи сайта на него ссылается. Если на сайт ведет много ссылок, значит сайт интересен людям, его и н ф о р м а ц и и пользуются, его рекомендуют. Вы наверняка часто видели на многих сайтах, особенно не очень высокого качества, внизу, в так называемом подвале, большие блоки ссылок со множеством разных предложений, не относящихся к основному содержанию сайта. Это те самые оплаченные ссылки. Сейчас жесткая правда жизни состоит в том, что без покупки ссылок пробиться на первые позиции в поисковой выдаче по высокочастотным коммерческим запросам невозможно. Пока продажные ссылки действительно влияют на выдачу. Но поисковые системы, точнее, конечно же, их менеджеры и программисты, тоже не дураки. Они понимают, что ссылки продаются и покупаются, и фильтруют ссылки. Если ссылка стоит явно на нетематическом ресурсе, ну, допустим, на сайте детского хоккейного клуба в Челябинске стоит ссылка «Купить итальянскую мебель», ведущая на страницу московского салона итальянской мебели, то поисковая система вполне может дать себе право решить, что это ссылка купленная, и ее лучше не учитывать. А если такая ссылка стоит, например, с порнографического сайта, что тоже не редкость, тем более. Результат – очень большая часть покупаемых в интернете ссылок поисковыми системами просто не учитывается. Непрофессионал в SEO не может отфильтровать закупаемые ссылки, потому что а. их нужно много, и б. они стоят денег. Слишком много серьезной работы. Вообще на рынке существует такая услуга, как закупка ссылок специальными автоматическими системами. Например, Ruki.ru, SEO-пульт.ru и WebEffect.ru. Это, пожалуй, самые известные русские системы, позволяющие покупать ссылки а в т о м а т и з и р о в а н о Создатели этих систем утверждают, что те умеют фильтровать, отбирать работающие сайты, где можно размещать оплаченные ссылки, которые будут учитываться поисковыми машинами. В начале самостоятельной предпринимательской деятельности вам в любом случае понадобится специалист по SEO, который проведет внутреннюю оптимизацию вашего сайта и настроит закупку ссылок. Только вот что совершенно необходимо сделать. Если вы собираетесь покупать ссылки и представляете запросы, по которым планируете их закупать, вам стоит самостоятельно создать аккаунт в одной из систем закупки ссылок. Обычно зарегистрированным пользователям доступны сервисы, оценивающие стоимость продвижения в верхнюю десятку, пятерку, тройку выдачи по заданному вами запросу. Не поленитесь пройти этот путь. Допустим, система сообщает вам. Продвижение по заданному вами запросу будет стоить около 25 тысяч рублей в месяц. Возможно, настоящая сумма и будет отличаться от этой оценочной раза в полтора, в большую или меньшую сторону. Но если ваш оптимизатор скажет, что продвижение по этому запросу будет стоить 75 тысяч в месяц, у вас появится повод задуматься о качестве его услуг. Логика, надеюсь, понятна. Потом, позже, можете разобраться в вопросе сами. Основы SEO нетрудно изучить. Есть довольно большое количество качественных курсов, посвященных поисковой оптимизации. За три месяца, максимум за полгода, можно освоить SEO с помощью курсов и онлайн-источников настолько, чтобы самому настраивать внутреннюю оптимизацию вашего сайта и закупать ссылки через автоматизированные системы. Затраты на SEO делятся на две части. Внутренняя оптимизация предусматривает разовые затраты. Вы один раз платите специалисту по SEO, чтобы он настроил вам внутреннюю структуру сайта, создал правильные тексты, заголовки, внутреннее описание страниц сайта и сделал перелинковку. Достаточно одного обращения к оптимизатору-фрилансеру или компании, которая этим занимается. И если работа выполнена плохо, равно как и если она сделана хорошо, вы об этом узнаете, хотя и не скоро. А за ссылки вы, как правило, платите каждый месяц, они покупаются на определенный срок, и это постоянная статья расходов. Что еще нужно знать? Поисковые системы очень быстро развиваются, в частности, потому что приносят очень большие деньги своим владельцам, и те стараются удержать у себя пользователей, чтобы не потерять позиции на рынке в условиях очень жесткой конкуренции. Ставки в игре высоки, это сотни миллионов и миллиарды долларов, поэтому над совершенствованием алгоритма работы крупных поисковиков работают без преувеличения лучшие умы планеты. Невероятно быстрая эволюция поисковых систем иногда шутят, что сами создатели не всегда понимают, как они электронные мозги там думают. Значит, в частности, то, что они все лучше умеют отличать сайты, сделанные для людей, от тех, для продвижения которых слишком активно манипулируют текстами и ссылками. Например, в последнее время поисковые системы начали учитывать так называемый поведенческий фактор. Скажем, отслеживать, сколько времени пользователь проводит на сайте и какое количество его страниц просматривает. Если большая часть посетителей приходит и тут же уходит, значит сайт неинтересный и его нет смысла показывать другим пользователям. Эта покупка из ссылок никак не поправить. Надо сделать сайт, на котором люди захотят провести много времени. В общем, создание по-настоящему полезного и интересного сайта – это и есть главное условие успешного поиска ваших услуг в интернете. И вы должны заняться этим еще до всякой внутренней и внешней оптимизации. Как бы там ни было, сайтом необходимо постоянно заниматься, раскручивать его, обновлять, дополнять новыми текстами и картинками, анализировать и думать, что еще можно улучшить. Следует либо разобраться в этом самому, либо найти человека, который будет делать это за вас. И сразу будьте готовы к тому, что сайт вам придется через какое-то время переделать. Я считаю, что срок жизни сайта не более пяти лет. По истечении этого времени он устаревает и по дизайну, и с технологической точки зрения.